Глава 42. -я. Домой. Дэв была в состоянии полнейшего нервного и физического истощения. Как на ногах держалась загадка. Юночь, взявший на себя роль ее покровителя, поддерживал девушку, а она не возражала. Мне, впрочем, казалось, что она едва замечает усилия мальчишки. Вот ведь забавно. Они наверняка ровесники. Однако Дэйо – девушка, если не женщина. А Юн, несмотря на все свои усилия, остается для меня мальчишкой. Хотя, надо признать, у него все лучше получается вести себя как взрослому, но пока это все равно лишь маска, которую парень успешно выдает за свое лицо. А Дэйо, чье детство, по милости Кянга – закончилась давным-давно, вынуждена была повзрослеть без всяких масок. Я не стал мешать Юну наслаждаться обществом девушки, которая могла бы при желании убить его одним движением и, опередив их, вышел на улицу. Пейзаж был немного предсказуем. Все стоявшие снаружи люди Кианга были убиты. Нарядная красная машинка Желан исчезла вместе с ней самой. Юшенга тоже, видно, не было Я сплюнул от досады Впрочем, все произошедшее легко восстанавливалось. Кио оценил свои перспективы против троих, не самых адекватных, избранных, а если считать с Риншу, то против четырех, и поспешил свалить. Юшенг выскочил следом, чтобы проследить за безопасностью сестры. Проследил, судя по тропам, успешно. Люди Кианга погибли не от пуль. У одного было перерезано горло, У второго практически отсечена голова. Кио, надо полагать, уехал на том же транспорте, на котором и приехал, а Юшенг сел в машину к Желан и велел ей катить куда подальше. После всего произошедшего вряд ли он мог бы рассчитывать на милость хуа Начать с того, что как начальник безопасности показал себя не лучшим образом. Кроме того, в открытую выступил против главного партнера клана. Причем выступил не средствами бизнеса, а тупо помогал его убивать. Теперь ему и Желан лучше исчезнуть, а заодно, кстати, их папе с мамой и прочим ближайшим родственникам. Риншу вышел наружу, придержал дверь для Юна и Дэйо. Когда дверь закрылась, Риншу поднял левую руку и посмотрел на часы. Господин Кьё наверняка сообщил координат этого места куда следует. «Так что нам лучше убраться подальше отсюда», — спокойно сказал он. «Господин Ченг, если у вас нет других приглашений, вы можете направиться в Шужуань через нашу резиденцию». «Да, Лэй, подтвердил Юн, — считает официальным приглашением. «Ну, если меня не будут пытаться убить, я только за...» «Пожал я плечами. Ничего личного. Просто сегодня по гороскопу мне настоятельно не рекомендуется быть жертвой покушений». «Да и откат никуда не денется. Колени уже дрожат. Вертолеты приземлились на крыше здания автомойки А я даже не представлял, как буду туда забираться. Как-то надо. Да и ведь заберется, я уверен». Впрочем, Юн тоже чувствовал себя немногим лучше, бледнел на глазах. Бодрым и полным сил был только рин -Шу. Неудивительно, впрочем, он и постарше нас всех и в принимал только косвенное участие. Вертолетов на крышу село три. Пилоты смотрели на нас с выпученными глазами, когда мы все влезли в одну машину. Ириншу дал команду взлетать. На крышу нас поднял он же, всех троих. Спокойно попросил. «Не волнуйтесь, пожалуйста, это вынужденная мера». И я почувствовал, как взмываю воздух. Опустившись на крышу, увидел, как рядом со мной, подхваченные той же невидимой волной, мягко опустились Юн и Дею. Оставшиеся бойцы забрались на крышу сами, Риншу не обращала на них внимания. Парни делали свою работу, за которую получали хорошую зарплату. Вот и все. Трупы остались на месте. Уходить нужно было быстро, следовало позаботиться о живых. И предосторожность оказалась не напрасной. Через несколько минут после взлета я почувствовал некую суету и посмотрел в окно. По шоссе, приближаясь к повороту на автомойку, двигалась кавалькада военных джипов и даже один бронетранспортер. Вовремя мы ушли, нечего сказать. И еще через несколько минут реншо единственный, кому достались наушники, сдвинул брови и начал что-то резко говорить в микрофон. В результате наш курс ощутимо изменился и, глядя в окно, я понял, что три вертолета разделились. Это могло говорить лишь об одном. Нас преследовали по воздуху. Я спокойно давал себе отчет в том, что если накроют ракетой или пулеметной очередью, мне конец. Ни одна техника больше не включится. Я сейчас даже меньше, чем обычный человек. Риншу, скорее всего, выживет. Возможно, вытащит Юна. А мы с Дэю просто погибнем. Отражение этих мыслей я читал и в ее глазах, взгляд которых сделался более осмысленным. Чтобы отвлечься, я думал про Юшенга, про его странные метания, и чем больше думал, тем более понятными они для меня делались. Я снял его сестру зависимости, сделал то, о чем сам он мог только мечтать. И наверняка об этом Желан написала в том письме. Может, просила заодно оставить ее навсегда в покое, хотел окончательно отградиться от своего брата-близнеца, на которого была совершенно не похожа. Юшенг – конченый психопат и наркоман, тут двух мнений быть не может. Но при этом он, кажется, всегда был предельно честен, как минимум перед самим собой, а может просто слишком глубоко уважал сестру для того, чтобы убить человека, который вернул ей свободу жить. И этого порыва оказалось достаточно для того, чтобы то нечто, что объединило меня, дэю и Юна, перекинулось и на него. Однако всех наших усилий не хватило, чтобы прикончить Кианга. А шансов вновь собрать хотя бы тот же состав, не говоря о чем-то большем, практически нет. Во всяком случае, Юшенг наверняка предпочтет исчезнуть со всех радаров. Так я размышлял, когда прослабившемуся лицу Риншу понял, что опасность миновала. Видимо, мы влетели на территорию клана Джоу, а когда вертолет опустился, услышал слово «носилки». Хотел возразить, но встать не получилось. В результате на носилках утащили нас всех — Юна, Дэю и меня. Покачиваясь глядя в серое небо, я думал, что, кажется, впервые лежу на носилках, будучи в сознании. Забавное ощущение, и стоило об этом подумать, как отрубился. Остаток дня и большая часть следующего слились воедино. Я не вполне отдавал себе отчет, в котором дне нахожусь. Приходил в себя, оклемывался. Юн определил меня в хорошо знакомый трижды проклятый отель, в котором мы жили, когда участвовали в турнире, в котором Дэй убила собственного отца. О таких деталях Юн, видимо, не задумывался. А когда до меня дошло, было уже поздно о чем-то говорить. И я решил, будь что будет. Вышло так, что ночью Дэйо оказалась в моем номере. Так как она это умела, появилась и все тут. Сидела на краю кровати, потом легла рядом. Смотрела в потолок, а я смотрел на нее. «Если скажу, что ты не виновата, тебе полегчает?» Спросил я, нарушив тишину. «Нет», — ответила дэю «А если добавлю, что он был редкостной мразью?» «Я знаю о нем больше, чем ты можешь вообразить, и мне его не жаль». Дею помолчала, будто раздумывала, что можно мне сказать, а чего говорить не стоит. «Мне не из-за него грустно, а из-за себя. Каждый раз, когда кого-то убиваешь, на самом деле убиваешь частицу себя». Первыми гибнут самые слабые кусочки, и кажется, что ты становишься сильнее. Но однажды понимаешь, что все, что от тебя осталось, закрыто со всех сторон мертвичиной, и тебе не выбраться, и к тебе не пробиться. Она тяжело сглотнула и повернулась ко мне. Спасибо, что спас мне жизнь. Когда? Удивился я. Ты бы не оборвал этот ритуал ни за что на свете, но он прервался. Еще секунды, я бы умерла. Вот значит как. Тогда справедливости ради стоит заметить, что жизнь дэо спас господин Кио. Если бы не его занесенный меч, я бы и не подумал прервать ритуал. Что за безумный ангел направлял его руку в тот момент? Вселенная полна загадок. «О чем ты сейчас думаешь?» спросила дэо «Строишь планы, как найти Кианга?» Нет. Знаешь, как ни странно, я думаю о доме. И о тех, кто меня там ждет. Я осекся. Кто меня там ждет? Голянг мертв. Госпожа Кингжао, моя названная мать, куда ты исчезла. И я даже не знаю, куда. В доме осталась только Нио, на которую я чуть ли не наорал в последнем разговоре. Она мне даже не жена официально. Может, поговорила с Наташей, да и плюнула. Решила, чего гробить свою жизнь ради какого-то тупого мужлана, женатого на своей работе. Торжественно клянусь, что постараюсь стать чуть меньшим чудаком, чем обычно. Сказал я и почувствовал, что Дею улыбается в темноте. Выходной раз в неделю, ужин вовремя и всякая такая хрень, которая, по слухам, бывает у нормальных людей. Ты довольна? Буду довольна сказала Дэю. «Когда сдержишь слово?» Слово я намеревался сдержать как можно скорее. Едва встав на ноги и почувствовав себя в силах выдержать путешествие, сообщил Юну, что уезжаю. Благо необходимости собирать чемоданы у меня не было. По пути на вокзал Юн с личным шофером взялся отвезти, меня посвятили в детали существующего положения вещей. Хуа решили не ждать сказал Юн. «Бомбы под кланом Цай уже взорваны. За несколько часов десять терактов, произведенных неизвестными, если верить СМИ. Цай требует внеочередной саммит, однако предъявить им нечего. Они понесли серьезный ущерб, хотя и не критический. «Цай?» – удивился я. «Я думал, Хуа в первую очередь наедут на Джоу. Они бы так и сделали» отозвалась дэю сидящая напротив рядом с юном мы ехали в лимузине что меня лично отнюдь не приводило в восторг Юн кивнул и развел мысль благодаря тебе еще до нашего возвращения все основные закладки хуа были ликвидированы работали там не очень чисто нам повезло взять как минимум десяток боевиков причастность которых к клану хуа не вызывает сомнений если я выступлю на саммите в пользу цай хуа не сдобровать «Остальные?» — спросил я. «Чень? Динь?» Юн хищно улыбнулся и ничего не сказал. Я кивнул. «Что ж, ладно, я уступил информацию, и пусть он ею распоряжается, как хочет. Ты сможешь сам наладить серийное производство своих таблеток?» Перевел Юн разговор в другое русло. «Или будешь работать как Кьянг?» «А у вас есть еще заводы?» — спросил я. разумеется Тогда мне, безусловно, проще доверить производство вам. Логично. Сырье? Моя кровь, да. Она при мне. Я не знаю, каким образом Кянг ее сублимирует или что он там с нею делает. Так что я приеду сам, а там разберемся. Но сначала мне нужно побыть с семьей. Разумеется, кивнул Юн. Возможно, будет удобнее, если приедет наш человек. Я пожал плечами. Ваших запасов надолго хватит? Не переживай по этому поводу, Лэй. Значит, таблеток Кянга хватит очень надолго. Можно будет не торопиться с визитом на завод. Как думаешь, почему он не захотел тебя убивать? Спросил Юн. Он смертен, ответила Дэю. И Юн с удивлением взглянул на нее. Не знаю уж, что его изумило больше. То, что девушка осмелилась влезть в мужской разговор или смысл произнесенных слов. При всем своем могуществе Кианг смертен. А он не хочет, чтобы его империя ограничилась отмеренным ему кратким человеческим веком. Он мечтает о династии. Но продолжить его дело может только желтый дракон. «Да, похоже, так и есть», — согласился я. Кианг создал таблетки, вызывающие зависимость. Я легко произвел те, что зависимость снимают. Не знаю точно, как это работает, но, видимо, если мне поменять полярность или типа того, в общем, я мог бы подхватить знамя после смерти Кианга. Скорее всего, этот сукин сын тогда столько со мной возился именно по этой причине. Я замолчал, сообразив, что вот-вот выложу все про иной мир. Не надо смущать разум Юна лишними нюансами. Тем более, что ничего объективно важного в этой информации нет. расстановка сил не изменится. Я готов был поклясться, что Юна распирал от вопросов, шутка ли другой мир, дважды рожденный. Но к чести мальчишки он научился сдерживать свои порывы. «Надеюсь, когда-нибудь ты расскажешь мне больше, чем считаешь нужным сообщить теперь», — сказал Юн. «Передавай привет Нио и своей уважаемой матери». «Обязательно. Им будет приятно», — кивнул я. И вот мы с дэю оказались одни в купе, точно таком же, в котором выехали, и Шужуаня. Только теперь поезд вез нас обратно. Благодаря Юну никаких проблем с официально несуществующей дэю не возникло, на нее попросту закрыли глаза. «Заметила?» — спросил я, когда мы тронулись. «Тот самый ведь вагон». «Какой?» — не поняла дэю «Ну, ты помнишь. Душ в конце все такое». Дэйв покраснела и отвернулась. Я с улыбкой за ней наблюдал. «Что? Совсем никакой ностальгии?» «Лэй, ты чудовище!» Она дернула плечами. «Ладно, забыли. Кстати, как тебе, господин глава клана Джоу?» «В смысле, как?» «Ну, мне показалось, он в эту встречу был к тебе подчеркнуто внимателен». Дэйв фыркнула и сложила руки на груди. Господин Юн просто вежлив, и кое-кому не мешало бы взять с него пример. Я перестал доводить Дэю, посмотрел в окно. Улыбнулся. Было лишь одно объяснение тому, как хорошо было у меня на душе. Глупое, даже нелепое, учитывая все обстоятельства, но единственное. Я возвращался домой. Поезд прибывал на вокзал рано утром. Тот самый вокзал на котором меня когда-то задержали за то, что вернул женщине украденную сумку. Я даже заметил того самого полицейского, который задерживал. Он посмотрел на меня издалека, поверх людских голов, и отвернулся. Наверняка уже успел хорошо понять, кто такой Лэй Ченг. Дэй для разнообразия никуда не исчезала, шла рядом со мной. Я не поднимал вопрос о ее планах на будущее, Она ведь заявляла, что после дела с особняком Хоа собирается уйти из клана. Но действия были красноречивее слов. Дэйо оставалась со мной. Если вдруг решит переступить порог моего дома, я не скажу ни слова. И комната для нее найдется, хотя вряд ли Дэйо решит зайти так далеко. Но без нее... Без нее многое сложилось бы совершенно иначе. Босс кивнул Джан, подпирающий спиной борт машины. Как будто я и не уезжал никуда. Для меня целая жизнь минула. А здесь словно время остановилось. «Вольно!» — усмехнулся я. И Джан, выбросив окурок, открыл мне дверь. Я пропустил Дэю вперед. «Как обстановка?» — спросил я, когда мы выехали с вокзальной парковки. Джан сообщил бы мне, если бы произошло что-то заслуживающее внимания. Но как знать? Может, чем-то важным он не хотел меня отвлекать? «Ничего нового», — проворчал Джан, вертя баранку. «Мы никого не трогали, нас никто не трогал. Новенький как?» — Ксяозе. «Пацан как пацан, угрюмый немного. Девчонку свою перевез, в гараже работает. В деле его не проверяли, говорю же, тихо сидели». М «Да, а проверить-то надо будет. То, как Ксяозе прошел первую проверку, мне не очень-то понравилось» пока я готов списать все на шок и возможную ломку. Парень явно экономил таблетки. Скорее всего, вкидывал одну в день, а то и одну в два дня. Однако сейчас он чист, и я собираюсь внимательно к нему присмотреться, пусть даже глазами Джана или кого-то из пацанов. «Дома что?» – спросил я. «Вчера вечером к тебе заезжал». Откликнулся Джан. «Нью в порядке. Госпожа Кингжау в больнице. Говорят, скоро отпустят». «Не инфаркт. Какая-то ерунда. Врач сказал что-то про панику. Паническая атака», — предположил я. «О, ага закивал Джан. Я сперва подумал, что на нее напал кто-то, но он объяснил, что это типа болезнь. На улице прихватило. Я повернулся к окну, отрешенно глядя на проплывающий мимо унылый городской пейзаж. «Паническая атака». «Госпожа Кингжао никогда ни словом не осудила бы меня. Я понятия не имел, что она вообще думает обо всем происходящем. Но когда у женщины, которая родилась и выжила в трущобах, случаются панические атаки...» «Останови-ка здесь», — попросил я Джана, увидев знакомую витрину. «Здесь нельзя». «Ну, придумай что-нибудь», — вздохнул я. Джан придумал включить аварийку. «Да и вышла первой» потому что с моей стороны двигался непрерывный поток машин. Когда я вылез след за ней, увидел на ее лице улыбку. «Отстань», — сказал я. «Да я вообще молчу», — фыркнула Дею и нырнула обратно в машину. К моему возвращению, наверное, опять будет дуться, а у Джана на щеке будет гореть отпечаток ладони. «Дом, милый дом». Как только я переступил порог ювелирного магазина, продавец встал и, отложив газету, натянул на лицо доброжелательное выражение, хотя ему явно было не по душе вытанцовывать перед подростком, у которого по определению за душой не гроша. «Нужно обручальное кольцо», сказал я, оборвав приветствие. «Обручальное?» Продавец машинально смерил меня взглядом. В голове щелкнуло, что я даже не знаю, с каких лет здесь разрешено вступать в брак. Впрочем, не думаю, что это проблема которую так или иначе нельзя было бы решить при помощи денег. Для чего-то они ведь нужны. Если счастье на них, как все говорят, не купишь, так пусть хотя бы помогает улаживать трудности. Вот есть хорошие бюджетные варианты. Начал было продавец, но я вновь его перебил. Хороший бюджетный вариант у меня уже был в другой жизни. Давайте... «Давайте так, вы покажете самое лучшее, что у вас есть, и я выберу то, что мне понравится». Продавец колебался. Выкладывать передо мной самое лучшее ему явно не хотелось. Он покосился куда-то в сторону и вверх, надо полагать, там висела камера. Наверняка и тревожная кнопка есть. Может, и охрана сидит в подсобке. «Или подскажите, где поблизости магазин ваших конкурентов», сказал я что-то в хрупкой душевной организации продавца надломилось. Возможно, он прикинул размер комиссионных, если, конечно, работодатель использует такую схему расчета. В итоге решил засуетиться. «Хорошо, господин, есть несколько колец, которые могут вас заинтересовать». «Отлично!» Кивнул я и, отвернувшись, уставился на оставленную на прилавке газету, заинтересовался, развернул ее к себе. «Глава ОБН пропал без вести», — гласил заголовок. «Газетные статьи всегда строятся по одному и тому же принципу. Вверху основная информация чем ниже, тем бесполезнее. Поэтому в девяти случаях из десяти прочтения заголовка более чем достаточно. И все же я пробежал взглядом столбец». Писал явно молодой журналист, которому повезло узнать сведения для него не непредназначавшиеся. «Сенсации сделать не вышло» поскольку фактов не было никаких. Как сообщает анонимный источник, согласно пожелавшему остаться неизвестным, по непроверенным данным, редактор, видимо, тоже решил, что вытаскивать такой вялый материал на первую полосу – идея так себе, и в результате статья потерялась среди открытых писем с жалобами на состояние дорог и сухих отчетов о грабежах и убийствах в трущобах. Я улыбнулся. Хорошо. Очень хорошо. Беги, мой старый друг. У нас и ноги. Можешь сколько угодно хохотать в своем злодейском логове. Мы-то с тобой знаем, кто теперь из нас двоих охотник, а кто жертва. Клан Джо уже на моей стороне. Они очистятся от твоей заразы. Хуа, полагая, скоро вылетит из большой игры, как пробка из бутылки шампанского на моей свадьбе. Остальные трое задумаются. Если будут думать правильным местом, то сделают правильные выводы. Ты был шаги от победы, дорогой друг Кианг. Но я оказался рядом, и опять у тебя все накрылось медным тазом. «Вот, посмотрите, пожалуйста», — сказал продавец, и я перевел взгляд на кольца в коробочках, разложенные на прилавке. Я держал руки на виду и не тянул их к товару. Не хотелось нервировать продавца, который избивчиво объяснял что-то про одно из колец. Мое внимание привлекло другое. А это? Что, серебряное? Спросил я, указав на кольцо, которое оставалось под стеклом. Продавец его не вытащил. «Которое?» «Ах, это...» Продавец благодушно рассмеялся. «Нет, это белое золото. Многие путают. Изумруд полтора карата, бриллианты...» «Изумруд», — повторил я и кивнул. «Мне нравится. Думаю, подойдет». «Уверены?» — спросил продавец. «Угу. Сколько?» Он сказал. Я полез в карман. Когда терминал издал одобрительный писк, с души продавца рухнул тысячетонный камень. Вы уверены, что размер подойдет? Запоздало спросил он, когда я уже сунул бархатную коробочку во внутренний карман куртки. Процентов на восемьдесят, сказал я. В случае чего, ведь можно будет что-то сделать? О, да, конечно. Тогда не вижу причин откладывать красивую сцену. Всего вам хорошего, господин. Упав на сиденье рядом с Дэйо, я выдохнул. «Едем». Проблесковые маячки бросились в глаза сразу же, как только Джан повернул на нашу улицу. Дэйо напряглась, подобралась. «Какого?» Пробормотал Джан и поддал газу. «Скорая, полиция, мой дом. В груди нехорошо защемила. Кианг, это ведь совершенно не в его духе. Нет, он не тот человек, чтобы...» «Да быстрее давай!» — рявкнул я. Джан подлетел к творению на скорости километров шестьдесят, при разрешенных здесь двадцати. Резко затормозил. Народу собралось, наверное, со всей улицы. скорая полицейский натягивает желтые ленты. Один махнул рукой, предлагая объезжать по встречке. Но Джан затормозил прямо перед ним. Я выскочил из машины. «В чем дело?» Накинулся на ближайшего полицейского. «Иди отсюда, парень!» Беззлобно откликнулся тот. «Нечего глазеть!» «Это мой дом!» Процедил я сквозь зубы. «Что случилось?» Полицейский захлопал глазами, явно растерявшийся от такого поворота событий. Кому принадлежит дом, он, безусловно, знал, но в лицо меня не видел и сейчас лихорадочно прикидывал, как себя повести. Доложить? Задержать? Объяснить? Что-то изменилось в гуле толпы. Я повернул голову. Покачнулся. Из дома вышли двое человек с каталкой. Не торопясь, человек, лежащий на каталке, уже никуда не спешил. В черных мешках обычно всем уже все равно. Я бросился туда, к ним. Полицейский попытался заступить мне дорогу, но отлетел в сторону. Я даже не успел задуматься, как его отбросил. Следующего отшвырнула Дею. Толпа раздалась и остановился возле носилок «Что вы делаете? Вы не можете!» — говорил кто-то. Я дернул молнию. Много раз задумывался, что в таких ситуациях чувствуют другие люди. Со временем, с течением лет, которые превращали меня в черствого и бездушного мента, я стал воспринимать их реакцию как досадную помеху. Когда нужно получить показания, но необходимо ждать, пока пройдет истерика. Может, Дэви была права. Может, с каждым убийством душа все больше покрывается омертвевшей оболочкой у меня эта оболочка должна быть уже в метр толщиной но сейчас я ощутил себя голым на ледяном ветру последней надеждой было что Кинг кингжао выписали она вернулась домой и тут ее окончательно свалил какой то приступ на мгновение я даже убедил себя что вижу ее лицо лицо незнакомой женщины роль сына которой неумело играл но внутри мешка лежала Нио. Ее лицо покрывали кровавые разводы, еще не успевшие засохнуть.